Глава 1. Перспективы путешествия. Диапазон психотерапевтических целей. Первый этап путешествия происходит в умах будущих путешественников. Прежде всего, им нужно видение того, куда они хотят отправиться и как они туда попадут. Путешественники слушают рассказы тех, кто путешествовал до них. говорят с теми, кто мог бы их направить, читают описания того места, о котором мечтают, и начинают тонкую подготовку к первому реальному шагу решению отправиться в путь. Я опишу ту терапию, которой посвящена эта книга, показав, чем она похожа на другие подходы к помощи людям в изменении переживаний жизни. И чем отличается от них? Для этого я представлю диапазон возможных целей терапии: от помощи клиенту в обретении ощущения большего комфорта до полного пересмотра природы собственной идентичности. Экзистенциальная терапия имеет дело с существованием, с базовым фактом бытия. Бытие это процесс. И та терапия, которой посвящена эта книга, сосредоточена вокруг процессов в жизни клиента, процессов, через которые клиент может измениться, и самой жизни, лежащей в основе всего процесса. Вероятно, когда вы читаете о психотерапии в наши дни, вас ошеломляет огромное количество предлагаемых услуг. Психоанализ, гештальт, транзактный анализ, психосинтез, экзистенциализм, биоэнергетика, гуманистический подход, теории Райха, Юнга и Адлера, первичная терапия, актуализация и так далее. Чтобы обозначить отличие экзистенциально-гуманистического подхода, являющегося темы этой книги, Я раскрою диапазон, в который входит шесть уровней целей психотерапевтической работы. Затем я укажу место данного подхода среди них. Дефицитные уровни терапевтических целей. Адаптация. Когда я бездумно то надеваю на носочки, то снимаю их, а право гнётся. И через какое-то время либо у меня начинают болеть от неё уши, либо очки начинают сидеть криво. Тогда я несу очки к мастеру, который исправляет их. Одна из важных форм консультирования выполняет схожую функцию, стараясь помочь клиенту изменить определённые источники дискомфорта для лучшей адаптации. Существует тенденция Считать подобную работу второстепенной, в основном рассматривая ее как способ развить беспрепятственный конформизм в больном обществе. В действительности же она может быть способом снижения стресса для человека, находящегося в конфликте со своим окружением. И это очень уместная цель для некоторых людей в определенных обстоятельствах. Например, для клиентов, чьи финансовые возможности для получения профессиональной помощи ограничены, или чья ситуация не позволяет взяться за большее, для людей по собственным причинам, не желающим большего, а также для консультантов, знающих свои ограничения и не готовых двигаться в глубинную работу. Адаптационное консультирование – удовлетворяет совершенно законную человеческую потребность в облегчении боли, тревоги, конфликта или озабоченности виной. Разумеется, в нём рассматриваются симптомы, однако лишь те, кто лишён бремени подобных симптомов, может относиться к ним бесцеремонно. Задача этого вида консультирования помочь клиенту понять на практике что значительную часть страданий создаёт он сам. В фокусе пути изменение привычек клиента для учёта непредвиденных обстоятельств среды или угроз благополучию, например, посредством отказа от курения. На этом уровне часто применяются техники модификации поведения, определяющие происходящее здесь Конечно, мы должны признать, что многие страдания жизни возникают из-за паттернов, укоренившихся во внутренней структуре клиента, намного глубже, чем можно пойти при адаптационном консультировании. Всегда существует возможность того, что страдание сигнализирует о скрытом способе бытия, который сохранится и будет создавать другие сложности. Если устранить определенный паттерн симптомов Арт, 30-летний мужчина Страдал от повторяющихся эпизодов тревоги каждый раз Когда ему приходилось выступать Перед небольшими группами на работе Поскольку это было неотъемлемой частью его обязанностей Он обратился за помощью Консультирование В целом успешно помогло ему говорить в таких ситуациях, не испытывая страданий, лишающих способности действовать. Однако через 3 месяца после получения этого результата клиент вернулся к консультанту с жалобой на неспособность сосредоточиться и забывчивость на работе. Он был направлен на более интенсивную психотерапию и какое-то время работал со своими сильными страхами быть невидимым, стать жертвой машины своей работы, а также не быть личностью или индивидом. Симптомы указывали на этот страх, и простая помощь в адаптации не облегчила его. С другой стороны, Бетти, 22-летняя жена и мать единственного ребенка, обратилась за консультированием с жалобой, которая на поверхности казалась очень похожей. Она не могла подружиться со своими соседями и ощущала неловкость, когда её муж приводил домой коллег. Консультирование помогло ей осознать, что она навязывала себе перфекционистские стандарты, пытаясь быть безупречной хозяйкой. По последним сведениям, Она обрела новый комфорт в присутствии других, и проблемы не возникало вновь. Гордон Алпорт, 1937 год, указал на то, что некоторые паттерны поведения становятся функционально автономными. Под этим термином он подразумевает то, что хотя паттерн привычек всегда возрастают из мотивационной почвы как ответ на определённую потребность человека. По прошествии времени эта потребность может перестать существовать или стать относительно незначительной, однако привычка зачастую продолжает существовать сама по себе. Молодая жена перфекционистка в своё время всегда пыталась угодить родителям всё делая правильно и бездумно сохраняла такое поведение во взрослой жизни. Однако теперь в нём отсутствовала настоящая необходимость, и она получала достаточно поощрения и поддержки в других сферах своей жизни, особенно в отношениях с понимавшим и ценившим её мужем, и поэтому смогла отказаться от этого паттерна. Она продолжала поддерживать дом в идеальной чистоте, однако тревога в тех случаях, когда не всё было безупречно, значительно уменьшилась. Повышение эффективности совладания. Адаптационное консультирование помогает клиенту справиться с ситуационным дистрессом более эффективно, адаптируясь к условиям среды. Можно выделить и второй уровень, на котором усилия направлены на то, чтобы помочь человеку обучиться улучшенным навыкам взаимодействия со средой, тем самым получая от неё другой ответ. Разумеется, это крайне упрощённое описание происходящего в действительности. Консультирование совладания Зачастую сосредотачивается на исследовании основных сфер жизни клиента: семьи, работы, друзей, с прицелом на обнаружение повторяющихся паттернов, вызывающих нежелательный опыт. Это проще понять на примерах. Хэнк, 19 лет. Был одним из самых молодых супервизоров в своей фирме. У него постоянно возникали проблемы Когда он пытался добиться сотрудничества от своих подчинённых, и он боялся, что на этом его карьерное движение остановится. Консультирование помогло ему увидеть, что тревога не давала ему, как следует, выслушать подчинённых. Он так старался показать своё владение ситуацией, что почти не слушал прежде чем давать распоряжение или переходить к действиям. Дора обратилась за консультированием, поскольку скатывалась в алкоголизм. Она жила одна после болезненного развода и почти не имела друзей. Консультант помог ей осознать то, как страхи, связанные с отношениями, были неуместны. в ривни сины в её жизнь в результате развода. При поддержке консультанта Дора опробовала новые занятия и отношения и обнаружила, что ей не нужно так много пить в свободное время. Некоторые виды терапевтических групп, групп встреч, семейной терапии и терапии пар в основном направлены на этот уровень. терапевтических целей. Группа исключительно полезный инструмент консультирования, направленного на увеличение эффективности совладания, поскольку повторяющиеся паттерны, создающие сложности для клиента, часто разыгрываются в условиях группы. Кроме того, в группе происходит полезная стимуляция тех ожиданий от себя и других, которые могут быть источником повторяющихся эпизодов фрустрации и неудовлетворённости. Например, зациклую необоснованного убеждения, что другие люди испытывают меньше сложностей в браке или воспитании детей, ведущего к чувству вины за свою неудачу в этих сферах. Это иногда называют плюралистическим неведением. Очень многие люди испытывают страдания из-за проблем, свойственных всем нам. Группа идеально подходит для рассеивания подобного неведения и боли людей, ощущающих свою неполноценность в отношениях с товарищами. Обновление эго. Я использую слово эго для обозначения свойственного человеку составного образа того, кем или чем он является. Обычно в него, помимо прочего, входит образ я в отношениях с семьёй, работой, друзьями и так далее. Эго содержит оценку человеком собственных сильных и слабых сторон, личных качеств, того, что ценно, и того, что вызывает замешательство. Эго человека растет путем добавления новых частей на протяжении лет и редко по-настоящему исследуется для того, чтобы убедиться в его актуальности и уместности. Однако мы снова и снова принимаем решения, глубоко влияющие на нашу жизнь с точки зрения этого, предполагаемого образа. Важная терапевтическая цель помочь человеку сделать осознаваемой и явной значительную часть этого образа я. В этом процессе клиент часто приходит к пониманию того, что довольно большие фрагменты эго на самом деле являются устаревшими и чрезмерно ограничивающими. Затем концепция эго может быть изменена и сделана более функциональной и реалистичной. Типичные темы, представляющие предмет терапии на этом уровне, связаны с убеждениями клиента о том, что возможно в его жизненной ситуации и что может требоваться от других в его жизни. а также с его отношением к самому себе самообесценивание, ненависть к себе или другой конфликт с собственным существом. Психотерапия на этом уровне направлена на то, чтобы помочь клиенту быть более реалистичным, более принимающим в отношении себя и других, а также шире использовать те способности, которые клиент задействует лишь частично. И её основная цель ослабление самоотчуждения, одного из самых разрушительных влияний, наблюдающихся у многих людей в нашей культуре. Некоторые из типичных результатов этого уровня терапии таковы. Это осознают, что пытается соответствовать образу я, как того, кто постоянно побеждает и превосходит всех остальных в своей группе. Он изменяет этот образ, тем самым снижая нереалистическое давление, которое он сам на себя оказывал. Фло казалась себе неловкой и неуклюжей, когда дело доходило до общения с мужчинами. Её мнение опиралось на несколько унизительных случаев, из времён начала старшей школы. Теперь она меняла мужей и любовников, не находя удовлетворения. Как только она покоряет мужчину, он доказывает свою никчёмность самим фактом её принятия, и Фло вынуждена искать другого. Терапия помогает ей пересмотреть свой образ "я" и осознать, что теперь она на самом деле привлекательная женщина и что ей не нужно постоянно бороться со старым представлением о себе. Бытийные уровни терапевтических целей. Абрахам Маслоу, внёсший один из самых больших вкладов в развитие гуманистического взгляда на психологию, много раз обращал наше внимание на важную особенность человеческого опыта. Он подчеркивал, что с одной стороны нас объединяет со всеми живыми организмами, мотивирующие эффект дефицита чего-либо. Когда у нас недостаточно пищи или воды, когда мы должным образом не защищены от стихий или же не удовлетворены другие наши биологические потребности, это стимулирует нас к действию для изменения условий, от которых мы страдаем. Однако с другой стороны, человеческих существ также мотивируют сами возможности роста. Мы ощущаем тягу к воплощению тех своих скрытых возможностей, которые ощущаем в себе. Маслоу в 1968 год противопоставлял друг другу дефицитную мотивацию и мотивацию роста. И здесь И я буду следовать этой модели. Усилия, направленные на адаптацию и совладание, а также то, что я назвал терапией обновления эго, в основном определяются дефицитной мотивацией. Они направлены на уменьшение негативных переживаний и, по сути, стремятся починить опыт бытия человека в мире. С другой стороны, рост Освобождение и трансценденция это цели, направленные на большее воплощение собственного бытия. Они подразумевают не возвращение человека к некоему предполагаемому лучшему прежнему состоянию, а его движение вперёд к прежде невиданным богатству и осмысленности жизни. Эта книга в основном посвящена измерениям роста и терапевтическим средствам достижения соответствующих целей. В соответствии с этим, в дальнейшем я буду очень мало говорить о первых трёх уровнях нашего диапазона и уделю основное внимание последним трём. Эти три уровня включают многие цели предыдущих трёх уровней. поскольку стремятся уменьшить страдания человека, но не останавливаются на них. Они отличаются от дефицитных уровней своим акцентом на том, чтобы помочь клиенту обогатить жизнь через раскрытие, прежде даже не ощущавшихся возможными, закрытых сфер внешнего и внутреннего опыта. Термин «терапия» напоминающий о медицинских и хирургических вмешательствах при болезнях и травмах, во многом не точен для этих трех уровней работы. Их было бы правильнее называть «обучающими», нежели терапевтическими, по крайней мере на поздних стадиях, когда лечебная фаза уже пройдена. Сам я предпочитаю термин «воплощение» или «вызывание». Мы унаследовали язык, обвинченный с концепциями и традициями. Так слово психотерапия, когда-то означавшее питание, дыхание или духа, души или заботу о них, оказалось связанным с современной медицинской практикой. Практикующего называют врачом по более оптимистической традиции, считая, что он занимается обучением Однако всё же подразумевая, что основная деятельность остаётся за ним. Его партнёра в этом предприятии называют пациентом, то есть тем, кто страдает и подвергается воздействию. В более широком смысле это слово стало указывать на пассивность, вследствие чего оно полностью расходится с ориентацией терапии, описанной в этой книге. Таким образом, мы будем использовать не уклюжее, но более уместное слово клиент, тот, кто слышит. Тем самым, по меньшей мере, возвращая важнейший акт слушания самого себя тому, кому он принадлежит. Рост в личной и межличностной актуализации. В процессе нашего развития от младенчества до взрослых лет все мы вырабатываем способы выживания в мире, избегая вреда настолько, насколько это возможно, и получая свою долю удовлетворения. Эти способы становятся структурой нашей жизни, они важная часть того, как мы видим собственную идентичность и каким представляем мир. в них достаточной эффективности, чтобы выдержать проверку временем. Однако они также включают много такого, что ограничивает и порождает конфликты, и что мы переросли. Мы сами того не ведая, пытаемся жить детским восприятием и, будучи взрослыми, находим в нём много неточностей и ненужных ограничений. Такие паттерны или структуры жизни Рассматриваемые как способы сдерживания представляющейся невыносимой тревоги, называют сопротивлениями. То есть они сопротивляются тому, что представляется слишком сильной болью, страхом или ужасом. Эти сопротивления также не допускают в сознание импульсы, восприятия и эмоции, связанные с этими угрозами. Таким образом, Работа сопротивления блокировать свободное и открытое самоисследование и внутреннюю коммуникацию в самом психотерапевтическом процессе. Настоящий рост в личной и межличностной сферах, в богатстве жизни, в разворачивании прежде ограниченных потенциальных возможностей требует проработки наиболее ограничивающих сопротивлений. Это требовательный и долгий процесс исследования того, как эти сопротивления разыгрываются непосредственно в часы психотерапии. Когда они обнаруживаются у клиента, наконец появляется возможность пережить то, что сдерживалось сопротивлениями, и узнать их цену. Это не отстранённый процесс оценки. Это мучительное и наполненная конфликтами борьба, поскольку когда сопротивление обнажаются и начинают ослабевать, угрожающий материал, который они скрывали, вторгается в сознание. Клиента затапливают чувство страха, боли, вины, стыда, ужаса и чётности, которые иногда усиливаются настолько, что клиент может ощущать неспособность отпустить те средства, которые так долго обеспечивали ему определённую степень защиты. Тем не менее, видение того, что может оказаться менее ограниченным способом жизни, также сильно и толкает клиентов вперёд к отказу от некоторых старых средств. Теперь становится очевидным, что существует два типа сопротивлений. Первый вид сопротивления связан с темами, больше не имеющими такой силы в жизни клиента, например, с чувством, что отчуждение от родителей равносильно смерти, что верно для маленького ребёнка, но неверно для взрослого, со страхом вечного проклятия за сексуальное поведение или с ужасом своей полной непродуктивности в отсутствие пнукания со стороны авторитетных фигур. Второй вид сопротивления направлен на блокирование тех тревог, которые в настоящее время так же велики, как и прежде. Обычно это так называемые экзистенциальные тревоги, страх смерти, неблагоприятных случайностей, ответственности, отдаление от других и пустоты Вселенной, бьет Дженталь 1965 года. Клиент может находить возможными встречу и работу с первым видом сопротивлений, в основном пришедших из прошлого. Это ведёт к облегчению и высвобождению энергии, с давних пор удерживавших сопротивление на своём месте. Для некоторых клиентов это знаменует окончание приносящего удовлетворение опыта терапии. Тревоги, с которыми мы ничего не можем поделать, возвращаются под присмотр сопротивлений, и терапия прекращается. Хотя это вряд ли можно назвать законченным продуктом терапии, нужно признать, что законченность всегда относительна. Ни одна из форм терапии не рождает людей полностью свободных от сопротивлений и вытеснений. Если кто-то утверждает обратное, это говорит либо о наивности, либо о недооценке глубины человеческого существа. На этом уровне возможно достижение вполне реальных терапевтических результатов. Клиент обнаруживает, что ощущает себя более живым или чувствует усиление потенциала жизни, поскольку теперь намного больший фрагмент центральной части его существа включается в эго и освобождается от зависимости от мнений других и коллекции достижений. Часто клиент ощущает импульс поменять работу и другие занятия или семейную ситуацию. По этой причине терапевты, работающие на данном уровне, часто поощряют партнёра клиента к близкому параллельному опыту личной терапии, группе встреч, вспомогательным интервью или направляемому чтению, что снижает вероятность распада отношений между клиентом и партнёром после терапии. Презираемый образ. Частые достижения на этом уровне выявление и высвобождение того, что Карл Хорни в 1950 году называет презриваемым образом я. Это пугающее представление о том, что может быть обнаружено, если будут сорваны все маски. Это нереалистично отвратительный образ, порождённый всеми постыдными секретами, которые были похоронены и унижениями, накопленными за жизнь. Успешная терапия на уровне роста часто ведёт к изгнанию этого внутреннего демона. Экзистенциальное освобождение. Этот уровень продолжается с того, на чём останавливается предыдущий. Встреча с экзистенциальной тревогой возникающий из условий самой жизни, делается настолько непосредственной, насколько могут выдержать клиент и терапевт, что всегда означает «не полностью». Тем не менее, раскрытие сопротивлений продвигается вперед, и движение к беспрепятственному внутреннему осознаванию продолжается. Если клиент и терапевт проявляют настойчивость, постепенно возникает свежее видение того, какой может быть жизнь при ослаблении большинства ограничений. После этого для многих из тех, кто заходит настолько далеко, наступает время кризиса. Теперь клиенту приходится столкнуться с возможностью действительно отказа от старых способов бытия, интегрированных в саму ткань личности и мир, в котором существует эта личность. Теперь у клиента появляется возможность перейти к совершенно новому способу бытия. Это возможная новая жизнь по своим самым глубоким смыслам радикально отличается от любого предыдущего уровня. Вместо того, чтобы чинить или обновлять я или даже развивать новое я теперь мы открываем возможность освободиться от полного отождествления с я со всех значительно ограничивающих точек зрения такое освобождение от я является целью лишь несколько лет назад представлявшейся просто дикой фантазией сегодня Свидетельства этой возможности продолжают накапливаться в виде отчётов о психоделических исследованиях, изменённых состояниях сознания, пиковых переживаниях, свидетельствах антропологов, духовных учителях и открытиях глубинных психотерапевтов и их клиентов. Мы подходим к осознанию того, что эго это конструкт, сознание. Это условность, а не структурная данность. Его конкретное содержание и форма возникают в результате опыта жизни человека, но ни в коем случае не являются неизменными. Это действительно ключевой момент. Никто не обязан отождествляться с одной определённой конфигурации я. Человек обладает возможностью принимать способ бытия в мире эго, уместный в данной жизненной ситуации, но в других ситуациях в определённой степени отодвигать его в сторону. Для большинства из нас это звучит фантастически. и уж точно выходит за пределы тех представлений о нашей природе, на которых мы выросли. Сейчас я не буду уточнять эту идею, но вернусь к ней в главе 8 и постараюсь прояснить, что именно терапия помогает сделать некоторым людям. Идеализированный образ освобождению от отождествления с эго. способствует разоблачению идеализированного образа, являющегося противоположностью презираемого образа, описанного на предыдущих страницах, и отказ от него. Это скрытая и часто довольно грандиозная концепция того, кем мог бы быть человек, если бы только этому способствовали обстоятельства, так же разрушительно как и ее более мрачный близнец. Она парализует деятельность, поскольку ни одно действие не дотягивает до этого преувеличенного образца. Ни одно достижение, каким бы удачным оно ни было, не может принести удовлетворение. Однако клиент сопротивляется отпусканию этого почти божественного клиента но похоже на злокачественную опухоль идеала, словно ему приходится отказаться от своей самой заветной надежды трансценденция. Моё описание трансцендентного уровня личной эволюции не опирается на достаточный собственный опыт. Несколько раз я приставал к этим берегам и даже сходил на землю Но ни в коем случае не являюсь их первопроходцем и уж точно не живу там. Однако мне выпала честь сопровождать тех, кто пошёл глубже и оставался там дольше, чем я. Очевидно, что никто из знакомых мне людей не является там постоянным жителем. Все посещают эти земли, исследуют их и возвращаются. Я опишу Опираясь на сообщения о таких путешествиях и собственные короткие визиты. Психотерапия лишь один из возможных путей к этому новому миру. К другим относятся религия, медитация, психоделики и неэгоистическое служение. Путь психотерапии известен мне лучше других и лежит здесь в основе моего отчёта. Ключевой смысл термина трансценденции это выход за пределы. В частности, выход за пределы дихотомий: хорошее-плохое, правильное-неправильное, реальное-нереальное, я-другой, здоровье-болезнь, рост-упадок, жизнь-смерть, бог-человек, которые мы бездумно принимаем как данность в своей жизни. мы не отбрасываем этих сравнений, а однако рассматриваем их в более инклюзивной перспективе. Представьте себе примитивное племя людей, которые всю свою жизнь проводят в горной долине и время от времени слышат истории о воде, простирающейся на сколько хватает глаз. Они вряд ли сочтут такое возможным. до тех пор, пока в один прекрасный день не поднимутся на самолете и не увидят свою деревню в долине, гору и далекий океан. Их мир перестает обусловливаться мышлением «или-или». И подобное включение может произойти и в нашем мире. Мы знаем это в абстрактном смысле и в то же время узнаем, трансценденцию собственным существом. Маслоу в 1971 году указывал на множественность смыслов в трансценденции, описывая дальние границы человеческого потенциала. Как и Кастанеда в 1974 году, мы говорим о видении в новом смысле, выражающем наше растущее осознание того, что мир, так же как и эго, это одновременно конструкт и открытие сознания. Таким образом, те, кто усердствует в своём трансперсональном путешествии, переживают внутри самих себя то, что пространство и время могут таять, подобно часам Дали. И что мы живём лишь в одном произвольном измерении из множества в то время как нас постоянно окружают другие возможности